Глава двадцать Выпали посреди таверны прямо в главном зале. Люди, бывшие тут же, повскакивали со своих мест, загалдели. Не обращала на них внимания. Вся я была сосредоточена на состоянии уутера. Мужчина был невероятно бледен, на спине олел огромный ожог. Практически дыра, обнажившая мясо местами до кости. «Рахшару сюда! Срочно!» Выпалила, хватая первого же мужика, оказавшегося поблизости. Он на секунду замер болванчиком, но тут же бросился на выход. «Ты!» — указала на еще одного. «Помочь ему!» «Да, теперь я понимаю опасения Дарыхи. И как только раньше не почувствовала, я не просила этих людей, я им приказывала. И приказа моего ослушаться они не могли. Не знаю, кто была эта несчастная девочка, тело которой я заняла, а только то, что она одарена какой-то странной силой, не вызывает никаких сомнений. «Дараха!» — грохнул мой голос. Поискала взглядом женщину, находя ее рядом. Дараха стояла, прижав руки к груди, бледная, с дрожащими губами. Теплой воды, чистые тряпки и выгони всех из таверны кахару!» — рявкнула я, глядя ей прямо в глаза. «Ларижа!» — заметила еще одну жертву. «Воду ставь кипятить, цветы белые мелко завари, то даже горчавку!» Вспомнила, что у нас есть аналог полыни и ромашки. Замолчала на секунду, вспоминая, что еще антисептического на кухне имеется. Пижмы и зверобой точно были. Желтенькие мелкие цветочки тоже приготовь, но пока не бросай! Выполняй! Живо!» Отдав распоряжение, вернула внимание Оутору. Мужчина был без сознания. Кровь толчками вырывалась из раны. «Ты и ты!» Ткнула в неуспевших уйти мужчин. «Положите его на стол!» Сама сгребла все с ближайшего длинного стола, просто сбросив на пол, освобождая место. Мужчины ловко подхватили Оутора и уложили на стол животом вниз. «Гризель!» рявкнула, даже не утруждая себя тем, чтобы найти женщину взглядом. Стол соседний кипятком с мой. А вы тут стойте и еще понадобитесь. Остановила взглядом невольных помощников. Рванула рубаху на спине утора, обнажая рану, ужасающую, огромную, с неровными краями. Выдохнула сквозь зубы. Так, отставить панику. Это уже самой себе. Тронула вену на шее Уоттера, отчитывая пульс. Около 120 ударов в минуту. Даже моих знаний достаточно, чтобы определить, что состояние мужчины критическое. После повышения до 150 откажет желудочки. Сердечный выброс снизится критически и резко. Наконец принесли воду и тряпки. Сама вымыла тщательно руки, плеснула на них вина из графина с соседнего стола и принялась очищать рану, то и дело пытаясь приказать краям раны сойтись. Не выходило. Момента, когда пришла Рахшара, я не заметила, полностью поглощенная своим занятием. Смыв первую грязь, приказала Уутара переложить на чистый, смытый кипятком стул и продолжила обрабатывать рану теперь уже заваренными травами, имеющими антисептическое действие. «Чем моешь?» — вздрогнула, неожиданно услышав голос старухи. Она сама взяла плошку с отваром, принюхалась. «Молодец!» — похвалила довольно. «Кое-чего, только еще добавлю. Что, кипяток-то остался? А ну, несите сюда!» Махнула она застывшим неподалеку работницам. Дараха тихо всхлипывала, утирая мокрое от слез лицо передником, но никто не голосил, не выл в полный голос. и нити Рахшара с собой принесла. Я настояла, чтобы их сначала в кипятке подержать. Рану совместными усилиями очистили. Зашивать Рахшара сама стала. И, слава богу, сомневаюсь, что я справилась бы». Тронула пульс на шее у утра. И не нашла. В ту же секунду заметила поднимающееся над столом серое облачко. Замерла, словно онемела. Короткий взгляд на Рахшару, та на меня. «Не смей!» — выдохнула я. «Не смей! Уничтожу!» «Мала ты еще мне грозить!» Каркающим смехом рассмеялась старуха. «Ахар его призвал! Неуж сама не видишь!» «Нет!» рубанула воздух. «Не бывать тому! Только не так! Не из-за меня!» Уотер лежал на животе к сердцу, чтобы массаж сделать, не добраться. Тогда я представила на кончиках пальцев электрические искорки. «Господи, пожалуйста, помоги!» — взмолилась тому, к кому привыкла за всю жизнь. «Льяра милостивая, не оставь в беде!» — повторила просьбу для местной богини. И тут же послала импульс к сердцу Уотера. Мужчина дернулся, серое облачко вместе с ним, ну и все еще один импульс, и снова безрезультатно. На третий раз облачко неохотно втянулось в тело торговца, а сам он задышал коротко и рвано. «Не видала такого еще!» С уважением протянула старуха. «Только не забывай, что с сахаром спорить невместно. Если ты у него душу забрала, значит, другое оплатить придется. Как бы не твоей собственной, девочка!» «Я тебе не девочка!» Огрызнулась зло, дрожа от пережитого стресса и волнения. «Шей лучше и не отвлекайся!» «Как прикажете, Эйра!» Не сводя с меня глаз, кивнула Рахшара, возвращаясь к прерванному занятию. Обвела таверну взглядом. Брита, Гризель, Ларижа, Дараха, Ираха, Жахрей, Сальята, Одри, Лафаера, двое мужчин невольных помощников — все здесь. Замерли по углам, не сводя глаз творящегося посреди таверны. Стоило Рахшаре закончить, перевязали вместе у утра чистым полотном. Мужчина максимально бережно отнесли его в комнату наверху. Дараха осталась с мужем. «Пои по капле буквально, но постоянно. Много крови он потерял. Если не восполнить, не выживет. Очнется, зови сразу», — давала наставление Рахшара. «Это-то так и будет молчать?» — кивнула на Ларижу. «А что с ней? Не поняла я». «Так запретила ты ей рот открывать! Вот и молчит, поди!» Да, теперь я вспомнила, что сказала Ларижа в пылу что она не скажет ни единого слова, пока ее душа не очистится от грязи. Посмотрела внимательно на притихшую женщину. Она опустила глаза, не выдержав моего взгляда. «Представляю, как я выгляжу. Глаза наверняка горят и светятся. Косынку давно потеряла, так что волосы, утратившие в очередной раскраску, тоже видны всем во всей красе». Вдруг Ларижа сама шагнула ближе и опустилась на пол, хватая подол моего замызганного платья. По щекам женщины текли слезы. «Я знаю, что это ложь», — тихо проговорила я. «Ведь, будь твое раскаяние искренним, ты бы и сама смогла заговорить. Ты можешь говорить, Ларижа». Сняла я собственный запрет. «Но знай, стоит мне услышать хоть одну гадость в свой адрес или адрес тех, кто меня окружает, мота вернется. Ты поняла?» Женщина закивала. Рахшара утянула меня в сторону, бесцеремонно хватая за руку. Ту самую, что сама недавно обожгла. Раскрыла ладонь, рассматривая, демонстрируя и мне тоже. Ожог затянулся, не было больше воспаленной плоти. На светлой ладони красовался буграми крупный раскрытый тюльпан. «Это цветок аэронир», — сообщила старуха, почтительно склоняя голову. «Знак правящего рода», — не поднимая глаз, добавила Рахшара.